Через пару минут большинство бывших бродяг, фермеров, беглых рабов и воров, уже начавших было задумываться, действительно ли контракт с корпусом стал их спасением, или это просто один из наиболее изощренных способов наказания, впало в некое остекленение, которое часто охватывает страшно недосыпающего человека в тот момент, когда ему монотонно бормочут о чем-то совершенно неинтересном. Но Кремень успел уловить холодную льдистость взгляда этого внешне такого мягкого и вежливого, особенно по сравнению с сержантами учебного полка, человека. Поэтому он изо всех сил боролся со сном и вслушивался в монотонный голос. «Я бы хотел, чтобы вот тот молодой человек в серой тунике повторил все, что я только что сказал». Кремень готов был поклясться, что в этот момент, когда офицер-обучитель произносил эти слова, ни его голос, ни интонация совершенно не изменились. Только страшный шрам, располосовавший ему левую щеку, слегка потемнел. Произнеся эту фразу, офицер замолчал и уставился на совершенно другого бойца. Десяток очнулся от оцепенения и уставился на того, на кого был устремлен офицерский взгляд. Офицер молча подождал секунды две, нарочито ленивым движением завел руку за спину и произнеся «Я попросил повторить все, что я рассказал, вас». Резким движением выбросил вперед руку с внезапно появившимся в ней боевым бичом в сторону того самого бойца в серой тунике, к которому обращался, но на которого в это мгновение не смотрел вовсе. Боец, абсолютно не ожидавший нападения, взревел от боли и опрокинулся на спину. Но это ему не помогло. Следующий удар рассек ему губу. Очередной располосовал кожу на животе. Затем он лишился глаза, а потом рухнул на землю, зажимая руками место, где у мужчины обычно находятся гениталии. Завершающим ударом офицер разрубил ему кадык, и надсадный рев убиваемого тут же перешел в клокочущий хрип. Офицер отбросил конец бича назад, пару раз щелкнул им, отряхивая от крови кусочков приставшей плоти. Потом одним легким движением кисти скатал его в кольцо и повесил на крюк, прикрепив к поясу сзади, откуда он его извлек. За спинами десятка раздался рев сержанта. — Эй, третий, восьмой, отволокить эту от упада! — Не стоит, сержант. Голос офицера был все так же тих, вежлив и монотонен. «До конца занятий у нас остался всего лишь один колокол, так что не будем терять время. Труп уберете потом». Он повернулся к десятку, снова впавшему в оцепенение, на сей раз от скорой и жестокой расправы, и спокойно произнес. Итак, рассмотрим преимущества проекции обучителя Кларма для карт особо мелкого масштаба. С этими словами он развернул карту, которая очень напоминала ту, что сейчас была изображена на стене. Капитан Слуй посмотрел на присутствующих. «Как вы уже, вероятно, поняли, это карта О'Коны, известной нам части мира. Кроме многого другого, на ней отмечены все корпусные школы, расположенные за пределами Атлантора, Элитии и Новых Земель. Так назывались земли на севере». на которых утвердились поселения свободных бондов и ветеранов корпуса. И у нас есть основания полагать, что вскоре все эти школы подвергнутся скоординированной атаке. Черный капитан замолчал и прошелся вдоль стены с картой, давая всем возможность как следует разглядеть рисунок. Да уж, там было обозначено гораздо больше, чем корпусные школы. Кремень насчитал все 12 пограничных фортов, отыскал линии аж трех строящихся, аракады в новых землях. Заметил, что рядом с Герленом и другими базами флота мелом выведено число кораблей, базирующихся на них. От жадного разглядывания карты его оторвал голос Слуя. Так вот, уровень координации действий и силы, задействованные для подготовки этого нападения – Позволяет предположить, что за этим стоит извечный враг корпуса Орден». В зале прошелестел изумленный вздох. «Орден? Жив?» Это было страшной новостью. Слуй несколько мгновений наблюдал за удивленно напрягшимися лицами. «Да», — сухо сказал он. «Как оказалось, Орден гораздо сильнее и изощреннее, чем мы думали». За прошедшие годы он сумел оправиться от удара и вновь пытается нанести вред великому Грону и корпусу. И корпусные школы всего лишь первый рубеж, по которому они хотят ударить. Но мы хотим, чтобы этот удар не только не достиг цели, но и в процессе его отражения мы смогли бы захватить кое-кого, кто был бы осведомлен о дальнейших планах Ордена». Кремень, понимающе кивнул. «Что ж, ясно». Сказать по правде, он не очень-то понял, с какой стати предпринимать такие усилия для защиты этих корпусных школ, поскольку, по его мнению, все, что в них было от корпуса, это только название. Сами школы располагались за пределами гарнизонов, а часто и вообще в местах, где не было никаких гарнизонов. И хотя обучение в них было обязательным для всех бойцов корпуса на протяжении пяти лет службы, никто не воспринимал их персонал как своих». поскольку ни обслуга, ни большинство обучителей не имели к корпусу никакого отношения. Они не проходили до вильного чана. Так что подавляющее большинство бойцов относилось к корпусным школам как к некой причуде великого грона, которую такому человеку вполне можно простить. Вы замените всю обслугу этих школ, а некоторые – Те, кто на это способен, заменят и часть обучителей. И в тот момент, когда враг атакует школы в полной уверенности, что ему предстоит славная резня беззащитных обучителей, тут черный капитан сделал паузу и усмехнулся. Всем стало ясно, что он имеет в виду. И это им всем понравилось. Но капитан Слуй тут же стер улыбку с лица и заговорил жестким тоном. По нашим сведениям, в качестве основной ударной силы они собираются использовать городскую чернь. Поэтому прежде чем вы разъедетесь по назначенным вам школам, вам предстоит еще пройти, скажем так, стажировку на ночном дворе Эллора. Вы должны хорошо изучить повадки ваших будущих противников, их условные знаки, сигналы, психологию, слабые места. Ваша стажировка будет продолжаться не более двух лун. Постарайтесь использовать это время по максимуму, потому что мне не нужна ваша победа любой ценой. Мне нужна самая дешевая победа. И все поняли, что инструктаж закончен. Ибо этой фразой заканчивались все инструктажи в любом подразделении корпуса.